Глава пятая. Перед отправкой на завод мы вернулись в замок. Нужно оставить трофеи дома. У лифта дежурила служанка Лера. Принимая это новые сотрудники, я указал на нервную Кларису и ошеломленную Марину. Девочка впервые в жизни телепортировалась и до сих пор не могла отойти от шока. Я провожу их к госпожа Амине, пробасила могучая Лера. Им нужно подготовить документы. «Тебе виднее», — кивнул я. Пока мы с Лерой болтали, Илья и Артем ушли относить чемоданы, а безопасник побежал проверять ситуацию. Послышался звук каблуков, в дверях появилась грустная Марго. «Господин, это вы?» — она печально улыбнулась. «Костик свалил?» — догадался я. «Да», — кивнула она. Ушел, как только мы сняли режим осады. «Ну и пусть валит», — я махнул рукой. «Он нам очень помог, не будем ему мешать». Лера увела Марину и Кларису, мы с Марго остались вдвоем. «Спасибо, но не нужно беспокоиться обо мне». Марго отвернулась, скрывая лицо. «Он должен получить заслуженное наказание». «Все нормально. Лучше давай обсудим завод, пока есть время». «Ты уже связалась с Караваевыми?» «У Кости и так нет шансов. Его прикончат те, кто пострадал от предоставленных им сведений. И Марго так будет легче». Все же она прожила с этим человеком почти два десятка лет. Мы немного поговорили о предстоящих планах. По идее, проблем не должно возникнуть. Вскоре вернулись Артем, Илья и Безопасник. Мы перенеслись в Екатеринбург и оттуда поехали на такси к окраине города. Лазутчик открыл портал в подлесок, который находился недалеко от завода. «Ты уверен, что нас хватит?» С сомнением спросил он. Мы вчетвером разглядывали монолитное сооружение завода. Высокий забор из металлических прутьев, несколько серых зданий, просторный двор. В небо поднимались три струйки дыма. Думаю, да, я разглядывал вооруженные патрули, которые прохаживались по территории. Вряд ли среди них есть мастера. Надеюсь, Артем поморщился. Я нашел более-менее ровный участок и провел там ритуал проклятого дурмана. Из круга вышел голубоватый дым, который бодро потек в сторону завода. «Смотри, заметили?» – я прищурился. Бойцы куда-то побежали, раздались крики. Туман только-только начал облеплять стену, как завыла сирена. В воздухе что-то мелькнуло, появился прозрачный купол. Небольшой, его хватило только на главное здание завода. «Мля!» – протянул Артем. «Попали!» «Раньше тут не было купола», – хмуро сказал Илья. «Там есть подземное сообщение. Теперь все работники и охрана сбегутся под защиту», — пробормотал безопасник. «И что делать?» — Артем посмотрел на меня. «Импровизировать, конечно». Я поднял палец к небу. А затем посмотрел на небо. «Может, атаковать с воздуха?» Пока думал над этим, все остальные тоже посмотрели в небо. Несколько секунд мы молча пялились в облака. «Вы что-то придумали?» — спросил Илья. «Да». «И это связано с небом?» — уточнил ли я прищурившись. — Наверное, пытается понять, что я запланировал. — Артем, ты сможешь проникнуть под купол? — Не знаю даже, парень почесал голову. — Думаю, смогу. Но там слишком много охраны, меня засекут. — Внутри неплохая система безопасности, — добавил безопасник. Турели мощные стоят. Кеми могли их усилить? — Тогда действуем следующим образом, — решил я. — Мы отвлечем охрану а ты проникнешь в здание и отключишь купол. К тому времени дурман уже обступит его кольцом. Хватит нескольких секунд, чтобы все там вырубились. «Ладно, попробую», — согласился Артем. «Так, а при чем тут небо?» — не понял Илья. Я загадочно посмотрел на него, не отвечая. «А как мы будем отвлекать?» — уточнил безопасник. «Я понял», — Илью осенило. «Мы вызовем дождь, какой-нибудь необычный, с молниями». «И как?» – я с интересом посмотрел на него. «Ну, ритуалом», – неуверенно предположил Илья. «Ритуал проведем», – я кивнул, – «но он не связан с дождем, так что думай дальше». Илья хмуро посмотрел на небо. «Идея у него хорошая, но у меня нет сейчас таких сил, чтобы влиять на погоду. Вот в замке я могу это провернуть, рядом с искусственным источником. Но нам не нужен дождь. Есть и другой способ, как отвлечь охрану завода». Для этого достаточно весьма простенького ритуала призыва туманных зверей. Они очень слабые, зато выглядят внушительно. Но сперва попробую договориться мирно. Я прокашлялся, нарисовал на шее простенькую руну, которая помогла собрать ману, и громко заговорил. «Сдавайтесь!» Мой голос разнесся по округе. Илья дернулся от испуга, безопасник выругался. «Сдавайтесь и останетесь в живых!» — продолжил я клан Кеми-Пал. Ваш глава убит, а квартал разгромлен. Лучше бегите, пока можете, глупцы». Внутри завода. Отряд бойцов стоял на втором этаже у высокого окна и смотрел во двор, где клубился голубоватый туман. «Он говорит правду?» – испуганно спросил один из бойцов. «Не знаю», — прорычал глава службы безопасности завода Киар Кеми. Он пытался дозвониться до своих, но безуспешно. «Сдавайтесь», — повторил голос. «Кто не сдастся, тот чмошник». «Ты куда?» — один из бойцов остановил здоровенного Детину. «Ну так он же сказал», — Детина почесал затылок. «Я не хочу быть чмошником». «Это психологический трюк, идиот», — раздраженно бросил боец. «Да?» – детину удивился. «Он умником себя считает, что ли? Давайте морду ему набьем, чего он?» «Заткнитесь, идиоты!» – раздраженно бросил Киар. «Ладно, это ваш выбор!» – продолжил голос. «Вы сами выбрали свою судьбу! Полчища грозных монстров уничтожат вас, глупцы! Я что-то вижу!» – закричал боец. Сквозь металлические прутья ограды во двор начали проникать черные звери, словно сделанные из тумана. «Это пантеры?» — неуверенно спросил кто-то. Никто ему не ответил. Звери грациозно бежали в сторону здания, а их глаза мерцали потусторонним светом. «Займите позиции», — приказал Киар. «Стреляйте по готовности». Он подошел к стене и открыл металлическую задвижку. Такие были установлены в разных местах, и предназначались для обороны. Киар просунул автомат в дыру и прицелился. «Почему турели не стреляют?» — не понял кто-то. «Твари уже на достаточном расстоянии». «Система не видит их», — процедил Киар. «Исмар, возьми ручной контроль». «Да», — один из бойцов рванул прочь. Киар нажал на крючок и открыл огонь. Артефактные пули прошили первого зверя, и тот распался на клочки тумана. Послышались новые выстрелы, а черные монстры начали исчезать один за другим. Раздались радостные возгласы. Никто не ожидал, что враг окажется настолько слабым. «Радуйтесь!» — снова этот громкий голос. «Радуйтесь, пока не поздно! Ведь за вами пришли теневые пантеры! Вы убили их оболочки, но не настоящие тела! Прямо сейчас десятки опасных хищников сквозь тени приближаются к вам! Бойтесь! Ху-ху-ху!» От странного смеха у Киара пробежали мурашки. Он тут же отступил от стены, и начал целиться в пол, пытаясь отследить тени. Остальные бойцы по его приказу занялись тем же. Вдруг заревела сирена. Кто-то проник под купол. Киар не успел ничего сделать. Защита замка замерцала и исчезла. А голубоватый туман, ничем не сдерживаемый, хлынул в здание. Голова Киара закружилась, он отпустил автомат. А затем вдруг увидел как его старый товарищ, 60-летний Саул, вдруг начал танцевать и раздеваться. Не думал, что все окажется настолько просто. Я вошел на территорию завода и огляделся. Дурман пока был плотный и скрывал обзор. Среди них были только два подмастерья. недовольно сказал Артем. «Я с трудом успел справиться с ними. В меня чуть пулеметную очередь не выпустили». «Ты хорошо справился», — я похлопал его по плечу. «Я так и не понял, о чем вы говорили», — Илья указал на небо. «А я ничего и не говорил», — хмыкнул. «Ты сам что-то себе придумал». «Э-э-э...» «Что будем делать с заводом?» — мрачно спросил безопасник. «Наш род сейчас не сможет его использовать в полной мере». «Все уже обговорено, не беспокойся». Я достал смартфон и нашел номер Марго. Она взяла трубку почти сразу. «Завод наш», — сказал я. «Тут полно пленников, оборудование не повреждено». «Это хорошо», — обрадовалась Марго. «Сейчас свяжусь с Караваевыми». «Давай». Я отключился и посмотрел на ребят. «Этот завод был наш, но его отняли во время войны родов», — начал я объяснять. «Юридически мы можем очень легко получить его обратно». «Просто отбить и официально зафиксировать факт возврата. Завод перейдет к нам, а мы уже сможем сделать с ним все, что угодно». «Продадим», — уточнил Илья. «Дядя Ваня прав, мы не потянем такой объект». «Почему сразу продадим?» — усмехнулся я. «Нет, все проще. Караваевы должны нам жизнь, как и Разумовские». Марго уже связывалась с ними и напомнила о долге. Они готовы его выплатить». Они помогут нам восстановить работу завода, догадался безопасник, в оплату за долг жизни. Да, я кивнул. Вдобавок, Караваевы – известные охотники на монстров. Они согласились продавать часть своей добычи нашему заводу. Все были впечатлены. Этот план предложил я в ночь перед Академией. Амина не хотела так просто расставаться с должниками, но я напомнил ей, что прошло уже восемь сотен лет. «Нам повезло, что древние рода ведут свои хроники и могут проверить слова Юсуповых. А сколько было тех, кто не дожил до нашего времени? Родов десять точно». Через минут пять позвонила Марго. «Караваевы скоро отправят к вам отряд бойцов и возьмут завод под защиту», – довольно сказала она. «В замок уже едет команда юристов, мы составим договор». «А что с пленными делать?» «Вы хотите кого-то себе забрать?» – осторожно уточнила Марго. «Нет», – я хмыкнул. «Мне эти слабаки не нужны». Она подумала, что я собираюсь набрать себе материала для жертвоприношений. «Тогда просто оставьте их». В голосе Марго чувствовалось легкое облегчение. «Караваевы просто отпустит их. Клан Кеми уничтожен. Выкуп с них мы не получим». «Согласен, пускай живут». Я отключился и посмотрел на Артема. Можешь отправить нас в город, а сам проследить за этим местом? Скоро прибудут люди рода Караваевых и начнут тут хозяйничать. Сделаю, кивнул лазутчик. Тогда возвращаемся. Я посмотрел на вечернее небо. Это был долгий и трудный день. Европейский Союз, Берлин. Граф Аган Шнайдер ждал важную посылку. Он весь день был рассеянным и часто уходил глубоко в мысли. Но никто не осмеливался спросить его, о чем же он думает. И вот, под утро посылка была доставлена. «Свободны» — махнул рукой и Аган, когда двое слуг аккуратно положили запечатанную картину на стол. Поклонившись, слуги вышли. Граф аккуратно распечатал картину и вперился взглядом в молодое лицо, изображенное на ней на миг магия вышла из под контроля графа от его тела разошлась черная дымка которая коснулась полки с книгами и превратила ее в пыль руслан прошептала аган вернув себе контроль я уже забыл как ты выглядел он перевернул портрет и внимательно изучил инструкцию ритуал переноса души пробормотал граф минимальное требование для его проведения ранг магистра ритуалистики но почему все так «Странно». Граф нахмурился. Ритуал явно отличался от того, что он помнил. Хоть и Аган знал лишь крохи информации, но они сильно противоречили тому, что он видел. Неужто Руслан придумал что-то другое? Или специально соврал, когда говорил о ритуале? Граф сел в кресло и задумчиво постучал по столу. Затем поднял трубку телефона и приказал «Марка ко мне». Спустя несколько минут в кабинет вошел высокий мужчина, одетый во все черное. «Ваше сиятельство», — он поклонился графу, — «изучи», — Иоганн указал на портрет. Марк подошел к столу и вчитался в текст. Граф Шнедер прекрасно понимал ценности ритуальной магии, поэтому род тратил немало ресурсов, чтобы развивать настоящих, полноценных ритуалистов, которые прошли через правильную инициацию источника. Школа ритуалистики еще не до конца исчезла. Кое-где она осталась. И, по мнению Иоганна, Марк был лучшим ритуалистом в союзе из ныне живущих. Через несколько секунд лицо Марка вытянулось, он потрясенно заморгал. «Это что такое?» – хрипло спросил он. «Кому это принадлежало?» «Высшему ритуалисту», – мрачно сказал Иаган. «Насколько я знаю, перед тобой ритуал переноса души». Руки Марка задрожали, он удивленно уставился на графа. «Ты понимаешь, как он работает?» – спросила Аган. «Да, хоть и с трудом. Марк вернулся к изучению инструкции. Тут нет некоторых деталей. Думаю, высший специально их скрыл. Оставил своим родственникам, например». «Но зачем?» – у графа было нехорошее предчувствие. «Потому что тут есть связка, связанная с магией времени. Восхищению Марка не было предела». «Для полноценного воскрешения должно было пройти минимум 200 лет. Это виртуозно. Я никогда не видел подобной работы. Над ней, наверное, трудились десятки лет». Марк продолжал восхищенно говорить, но граф слушал его край муха. Он внимательно смотрел на портрет и обновлял свою память об этом ритуале. Иоганн с большой опаской относился к Руслану Юсупову, хоть и желал получить его наследие. Провал его внука Генриха не особо расстроила Агана. Он с самого начала знал, что отжать замок Юсуповых невозможно. Цель была в другом — получить этот портрет. О нем Аган узнал от Николь, когда та вышла замуж за Генриха. Ты сможешь провести ритуал? — спросил Аган, перебив похвалы Марка. Воскресить вышего не смогу, покачал головой Марк. Нужны недостающие детали. А вот попробовать использовать этот ритуал на себе, думаю, это возможно. Если вы согласны, я возьмусь за это». Марк понимал, что это его шанс. Он должен рискнуть, на себе опробовать эффективность и безопасность ритуала. Иначе граф его не подпустит к этому сокровищу, не позволит так усилиться. А Марку очень хотелось стать сильнее. Но главное – получить вечную молодость и долгую жизнь. После ритуала тело перестанет стареть и маг заберет долгожительство монстра, а некоторые существа могут прожить тысячи лет. Тогда сделай это, приказала Аган. Да, ваше сиятельство. Марк, сдерживая радость, поклонился. Для его проведения требуется тело магического монстра, желательно человека подобного. Чем сильнее будет монстр, тем лучше получится новое тело. Оно будет обладать физической мощью монстра, но при этом разумом и внешностью мага. Марк никак не мог перестать восхищаться гением неизвестного ему высшего. «Великая белая обезьяна подойдет?» – спросил граф. «Та самая?» – удивился Марк. «Из арены?» «Да, я выкуплю ее. Но ведь у нее сила старшего магистра». «Так и есть», – кивнула Аган. «Если все получится, то я сам стану старшим магистром». Марк удивленно смотрел на своего господина. «Как и вы. Ты с первостанием хмыкнул Аган. Мысленно он уже планировал, как можно использовать старшего магистра ритуалистики. С ним Шнайдеры станут значительно сильнее. Марк быстро ушел в свою комнату ритуалиста, а Яган позвонил своему знакомому и должнику, барону Вульфу. За обезьяну силой старшего магистра пришлось отдать немаленькие средства. Причем не только деньгами, но и магическими ресурсами. Но барон не смог отказаться из-за долга поэтому через два часа в замок Шнайдеров въехали грузовик и несколько автомобилей сопровождения. Люди графа перенесли тело обезьяны в ритуальную комнату и закрепили ее на полу прямо в центре огромного ритуального круга. Обезьяна скалилась и жадно смотрела на людишек. Она давно уже не ела человечины, но мощные магические препараты мешали монстру проявить свою силу. В комнате остались лишь двое – Марк и граф. Иоган не собирался допускать утечку информации. «Начинай», – велел он. Марк стоял в другом ритуальном круге, который частично сливался с тем, где лежала обезьяна. Оба круга были весьма сложными, полные множество рун. В местах пересечения линий лежали ценнейшие материалы, которые должны помочь ритуалу пройти более гладко. Марк явно волновался, ему пришлось постараться, чтобы взять себя в руки и зачитать заклинания. Оба ритуальных круга засияли. В потолок ударил столб света, даже графу пришлось прикрыть глаза. А затем раздался вопль. Ритуалист медленно исчезал на глазах. Он превратился в скопление пыли, которое влилось в тело великой белой обезьяны. По помещению прошлись флуктуации магии. Обезьяна вдруг начала сжиматься. Очень быстро она уменьшилась до размеров обычной макаки. Сияние прошло. Оба ритуальных круга исчезли, как и тело Марка. Осталась лишь белая макака, самая обычная обезьяна, даже не магическая. Уа-уа, обезьяна указала пальцем на графа. "Марк, мрачно спросил Аган, это ты?" Уа-уа, обезьяна начала прыгать. Уа-уа. Она повернулась спиной нагнулась и начала хлопать себя по заду. Уа-уа. "Будь ты проклят, Юсупов!" заревел граф, высвобождая в ярости мощнейшую ауру смерти.